18-й день мира садама, ночь, заброшенный город в высоком лесу. Бронзовый меч Махаера по имени Дочь Хаоса. Мы с моей милой Никой в одиночестве под луной танцуем танец смерти и победы. Энергия хаоса свободно протекает через мою рукоять в клинок и обратно. Вот это по-настоящему надлежащая носительница. Неудивительно, что она сразу же заблокировала заклинание, пьющее жизнь врагов. На что ей эти капли, если внутри моей милой плещется целый океан огня? Я чувствую, что у нас с ней великое будущее, что мы убьем множество врагов, а еще больше их количества убежит прочь и будет лежать и бояться нас с моей Никой. А пока мы танцуем танец смерти и победы, и мое острое, как бритва, лезвие подпевает нам своим свистом, рассекая вокруг воздух и сплетая сверкающий узор из отброшенных полировкой лунных бриков. Правда, этот танец пока груб и лишен совершенства. Мне так и кажется, что моя милая Ника взяла меч впервые в жизни, хотя такого не может быть никогда. потому что не может быть никогда. Все носители должны уметь обращаться с мечом хотя бы на уровне начальной школы. Но рука моей надлежащей носительницы тверда, а настоящее мастерство придёт к ней позднее, и я об этом позабочусь. А пока я старательно подправляю руку моей любимой, исправляя самые грубые её ошибки. Совершенство придёт к нам потом. К тому же мы уже пробуем пропускать через мой клинок некоторые огненные заклинания Ники, и это их только усиливает. Мы же можем с расстояния в сотни другю шагов прожигать сквозные дыры в массивных головах. И, кстати, мои милые, скажи мне, что такое танк и каким образом железо, из которого он сделан, может гореть?